Глава двадцать Минут пять они ехали молча. «А вы не очень-то разговорчивы, так?» Бросила на него взгляд Браун. «Вы сказали, что хотите поговорить со мной. Я жду». Усмехнувшись, Харпер сосредоточилась на дороге. У нее был новенький седан BMW седьмой серии. декер обвел взглядом салон. «Хорошая машина. Мне пришлось бы выложить за нее все, что я зарабатываю за два года». Я взяла ее на прокат. С финансовой точки зрения это гораздо менее обременительно. «Пожалуй». И потом, по прошествии нескольких лет, вещи надоедают мне. В таком случае никогда не выходите замуж. Вы по-прежнему занимаетесь делом Дабни Бергшир? Хотите сказать, вы его до сих пор не раскрыли? Почему Румо так долго возится с этим? Свернув к тротуару, Браун заглушила двигатель и повернулась к Деккеру. Моя задача, в частности, заключается в том, чтобы поддерживать связь с бюро. Я стараюсь делать все, что в моих силах». У меня было такое впечатление, что поддерживать связь – это нечто большее, чем отцепить родственное ведомство от дела. Так думает агент Богарт? Не знаю, потому что я у него не спрашивал. Просто говорю вам то, что думаю я. Это очень деликатный вопрос, Деккер. Мы все должны двигаться крайне аккуратно. Но если верить вам, двигаться дальше мы больше не можем. Я говорила в общем. Тогда позвольте мне говорить конкретно. В Румо есть ребята, умеющие стрелять с большого расстояния? Похоже, Браун была озадачена его вопросом. Готовясь к этой встрече, я перебрала самые разные вопросы, которые, как я полагала, вы можете мне задать. Однако этого среди них не было. Во имя всего святого. Зачем вам это нужно? Давайте просто спишем это на мое любопытство. Так как есть, мы являемся военным ведомством. Значит, я так понимаю, есть. Какое-то время Браун с любопытством разглядывала его. Я ознакомилась с вашим личным делом. А я и не знал, что оно у меня есть. Как только вы вступили на поле государственных служащих, получающих зарплату из федерального бюджета, у вас появилось личное дело. У вас очаровательное прошлое со всеми гипертемизиями и синестезиями. Кто-то называет его очаровательным, но я не стал бы так говорить. А как бы вы назвали свое прошлое сами? Оно другое, болезненно другое. Черты лица Браун частично лишились самоуверенного вида. «Мне известно про вашу семью. Я вам очень сочувствую. Сама я никогда не была замужем, и у меня нет детей, поэтому я могу только предполагать, какое вы испытали горе». декер отвернулся к окну. «Все это весьма далеко от насущных вопросов». «Согласна, но вы так и не ответили на мой вопрос. Вы продолжаете заниматься этим делом? А если я откажусь на него отвечать? Насколько я понимаю, я вправе так поступить?» «В таком случае я, наверное, посчитаю это положительным ответом». Я не знал, что РУМО может приказать ФБР прекратить расследовать дело. Возможно, я ошибался? Нет, вряд ли вы ошибаетесь, по крайней мере, с технической стороны. Но можно задействовать и другие каналы, чтобы придать вес данному предписанию. Вы говорите непонятным языком. Черт возьми, что вы хотите сказать? Министр обороны входит в кабинет министров. Он звонит, кому нужно, и этот человек оказывает давление на директора ФБР. А, значит, вот как ведутся дела в Вашингтоне. По большей части, сами вы из Огайя? Знаю, это в другом конце страны. И там глубоко сидит недоверие к правительству. Ну, можно ли винить нас в этом, если вы сейчас творите такие гадости? Только не подумайте, Деккер, будто мы не хотим добраться до истины. Мы очень этого хотим. И для того, чтобы до нее добраться, вы отшвыриваете ведомство, расследующее убийство, которое произошло буквально у самых его дверей. И это ведь вы сами сказали, что последствия могут быть гораздо хуже событий 11 сентября. Чего вы от нас ожидали? Того, что мы будем сидеть смирно и улыбаться? Я понимаю ваши доводы, честное слово. Но дальше этого вы идти не собираетесь. Приказ есть приказ. Разве вы не должны выполнять приказы? Нет, откровенно признался Деккер. Не должен, если это идет вразрез с моими моральными принципами и интуицией. В таком случае я сильно сомневаюсь, что вас ждет долгая карьера на государственной службе. О, тогда я принимаю это как комплимент. Вы в жизни такой же самоуверенный. «Я делаю свое дело, а там уж будь что будет». «Значит, вы не заботитесь о том, чтобы прикрыть свою задницу?» «Задница у меня слишком большая, чтобы ее прикрывать», — ответил Деккер. «Вы просто хотите добраться до истины?» «Да, а вы?» «Я уже говорила, что мы этого хотим». «И каков ваш прогресс?» Похоже, Браун была удивлена этим вопросом. «Ну, расследование продолжается». «Ни секунды в этом не сомневался, черт возьми, потому и спрашиваю». Это означает, что я не могу обсуждать с вами его ход. Ну хорошо, тогда я обсужу его со своего конца. Прошлое Бергшир скрыто туманом. Прошлое, в котором на нее свалилась куча денег. Она купила навороченную квартиру и дорогую машину, но на работу ездила на Хонде. Она использовала убогий сельский дом для того, чтобы пересаживаться с одной машины на другую, а может быть и для других целей. Я нахожу это все крайне интересным. Итак, в деле Бергшир, или кто она такая на самом деле, кроется какая-то тайна. А в деле Дабни мы имеем женщину, которая помогла ему обчистить банковскую ячейку после того, как он отправил ключ своей дочери, предположительно, чтобы та вскрыла ячейку после его смерти и нашла внутри ответы. Но вы сказали нам, что Дабни предположительно продавал секреты, чтобы покрывать игорные долги. Так что здесь также есть какая-то тайна. И вот несколько дней назад эти две тайны встретились в центре Вашингтона следствием чего стала смерть двух человек. Поэтому возникает вопрос, что это за тайны? Аккуратно подытожено. Подведение итогов занятий для идиотов, это может сделать каждый. Говоря о шпионаже и азартных играх Дабни, вы только что упомянули слово «предположительно». Да, и что? Это вовсе не предположение. Быть может для вас, но не для меня. У меня есть лишь ваше слово, этого недостаточно. Браун завела двигатель и тронулась с места. Вы всегда так взаимодействуете с родственным ведомством? Очень смешно, поскольку с вашей стороны взаимодействие нулевое. Послушайте, на самом деле вы мне предоставили кое-какую ценную информацию. Как я могу отплатить за эту любезность? Не мешайте нам заниматься этим делом. Браун свернула на одну улицу, затем на другую. И что это даст? А то, что мы будем расследовать дело и искать правду. Вы имеете в виду совместное расследование? Если хотите, называйте это так. Я должна подумать, переговорить со своим начальством. «Ну, замечательно, завтра можете сообщить мне свой ответ. У вас нет полномочий отдавать мне приказы? Вижу, вам действительно известно, где я живу, сказал Деккер, когда они свернули на стоянку перед его домом. Не могу сказать, что мне это приятно. Друзья близко, враги еще ближе. Никак не думал, что я вам друг или враг. Пока что. Вам нравится этот район, он какой-то сомнительный. «Скоро здесь будут!» Выхватив пистолет, Харпер заглушила двигатель. Только тут Деккер увидел то, что она уже увидела. Двое мужчин запихивали третьего в багажник машины. Браун выскочила и бросилась к ним еще до того, как Амас успел открыть свою дверь. «Я федеральный агент, руки вверх!» – крикнула она, направляя пистолет на мужчин. Один нырнул за машину, другой выхватил пистолет, но прежде чем он успел обернуться и выстрелить, Браун уложила его двумя прицельными выстрелами. И в следующее мгновение какая-то тяжесть сбила ее с ноги и притавила к асфальту «Какого черта!» – выдохнула она. В воздухе прямо над ней просвистели пули. Громила, спрятавшийся за машиной, стрелял из Калашникова. декер который повалил Браун, увидел направленный на нее автомат, перекатился в сторону, растянулся на животе, прицелился и выстрелил несколько раз в узкое пространство под машиной. Пронзительный крик сообщил о том, что по крайней мере одна пуля попала стрелку в лодыжку или ступню. Нападавший упал на землю, с криками зажимая ногу, а Амос разрядил обойму, целясь все тот же узкий промежуток, отделяющий днище машины от асфальта. Крики оборвались. Браун и декер вскочили на ноги. Когда они подбежали к машине и заглянули за нее, нападавший уже не шевелился. Повсюду вокруг растекалась кровь, рядом валялся калашников. декер опустился на корточки, но нападавший лежал неподвижно. Браун указала на входную рану у него на голове. «Вы попали ему в ногу, но именно этот выстрел стал смертельным. Похвальная меткость», — хладнокровно добавила она. «Я не целился, я просто хотел попасть куда-нибудь», — пробормотал бледный, как полотно, Деккер. «Ну, даже если это и чистое везение, все равно так лучше, чем быть мертвым». Поднявшись на ноги, Амос поспешил к открытому багажнику, в котором связанный Томас Амайя тщетно пытался освободиться. Во рту у него торчал кляп декер развязала Амайю и помог ему выбраться из багажника. Учащенно дыша, Томас едва держался на ногах. Заметив у него на лбу багровый синяк, Амас сказал. «Садитесь, пока не отключились». Сначала Амайя начал было возражать, но затем последовал совету декера и тяжело опустился на асфальт. И тут Амас о чем-то вспомнил. «Дэнни! Где Дэнни?» «Он у друга в касса». «Дома, испанский», пробормотал Амайя. «Он с моим хихо. Все в порядке». «Сыном» испанский. «Кто такой Дэнни?» – спросила Браун. «И его 11-летний сын». Кивнув, Харпер сказала, «Не хочешь сообщить о случившемся?» Достав телефон, Деккер позвонил Богорту. Всего за одну минуту он рассказал, что произошло. «Ты можешь связаться с местной полицией?» «Уже этим занимаюсь», – сказал Рос. «Буду у вас через полчаса. С тобой точно все в порядке?» «У нас все в порядке». «У вас? Ты имеешь в виду Джеймисон?» «Нет, со мной агент Браун». «Понятно», — сказал определенно озадаченный Богорт. «Ладно, объяснишь все позже». Выключив телефон, Амос повернулся к Харпер. «Спасибо за помощь». «Господи, Деккер, вы спасли мне жизнь. Я даже не видела направленный Калашников. Если бы вы не повалили меня, я бы тоже сейчас отправлялась в морг». Амос оглянулся на Амайю. «Истер Амайя, полиция уже в пути, так что приготовьтесь рассказать, что здесь происходит». Томас ничего не сказал, старательно избегая смотреть на Деккера. Тот разочарованно повернулся к Браун. «Он не очень-то хочет сотрудничать. Похоже, таков мой удел». Прежде чем Браун успела ответить, на стоянке появилась джейми шедшая от ресторана пешком. Увидев открывшееся ее взору зрелище, она подбежала к Амосу и спросила. «Деккер, черт возьми, что здесь происходит?» «Обыкновенный день в этом районе», ответил тот бледнее и еще сильнее. Вдруг он побежал к дому. «Подождите, в чем дело?» окликнула его Харпер. «Сейчас я расстанусь с чизбургером», не оборачиваясь, ответил Деккер.